«Трям, здравствуйте!» Сказка, в которой великий медвежонок выдумывает т е л е м и л и т р я м д и ю волшебную страну без волков. Глава первая, из которой мы узнаем, что медвежонок выдумал необыкновенную страну, а у зайца сегодня день рождения. Посреди ромашковой поляны стоял задумчивый ежик, глядел перед собой серьезными глазами и думал. Сегодня у зайца д е н ь рождения. Если я подарю ему морковку, он ей съест, и ничего не останется. Если капусту, то ж е А что, если я подарю ему... И тут на поляне появился медвежонок. — т е л е м и л л и т е л е м и л л и пел медвежонок. — Привет, ежик. — Привет. — Слушай, — медвежонок встал на голову. — Я целую страну выдумал, волшебную, необыкновенную. Я ее всю ночь выдумывал, еле-еле выговорил. т е л е м и л е трям д е я — Телемилитремдия. Там все ходят на голове и здоровают с а д н ы Вот так. Медвежонок стукнул лбом о землю. — Трем. — Не здравствуйте. — Трем, здравствуйте, — сказал ежик. — А что мы подарим на день рождения зайцу? — Какому зайцу? — Нашему. — Морковку. — Съест и все. — Капусту. — Тоже придумал. — Придумал, — закричал ежик. — Подарим ему ромашки. Ведь ромашки — это маленькие солнышки. Зайц их засушит? И зимой каждый день у него будет новое солнышко на тоненькой ножке. И ёжик пошёл по поляне, собирая ромашки. И медвежонок, вверх тормашками, пошёл следом. Глава вторая. В начале которой ёжик с медвежонком поют песню, п о с е р е д к е ссорятся, а в конце появляется волк. Они шли, собирая ромашки по солнечной поляне, впереди ёжик, за ним медвежонок. «Раз ромашка, два ромашка», — бормотал ёжик. «Три ромашка», — крикнул медвежонок. «Смотри, песенка получается». И запел. «Раз ромашка, два ромашка, три ромашка, пять ромашка, шесть ромашка». «Семь ромашка», — подхватил ёжик. «Погоди», — сказал медвежонок. «Четвёртую надо сорвать. И потом семь ромашка не пой. Пой семь. Понял? не сказал ежик — Ну, ты поешь «Семь ромашка». — Пою. — А у нас не в т е л е м и л и т р е м д е и поют «Пять ромашка, шесть ромашка, семь». — В т е л е м и л и т р е м д е и А где она? — Везде, — сказал Медвежонок и повел лапой. — Она большая. Трям. — Что? — Я ж говорил. Трям. По Телемилитрямскому значит «здравствуйте». — Ага, — сказал ежик. — А почему нельзя «семь ромашка»? — Фу ты! Ну, чтобы песня была! Повтори! — Фу ты! Ну, чтобы песня была! Повтори! — сказал ежик. — Ну, как ты не понимаешь! — р а с с е д л и л с я медвежонок. — Пять ромашка, шесть ромашка, семь! — Ладно, — сказал ежик. — Давай сначала. — И они стали петь снова. — Раз ромашка, два ромашка, три ромашка! — повел медвежонок. — Пять ромашка, шесть ромашка, семь! — спел ежик. — Правильно! Теперь п о й дальше! — крикнул медвежонок. — А я не знаю, как дальше. Я только до 10 с я и ч е т а т ь умею. — Пой? Как-нибудь. — Как-нибудь? — обрадовался ежик. — Ладно. И пошел по залитому солнцем лугу, радостно крича. — Там, ромашка, сям, ромашка, ква! — Как? Ква? — Мы же не лягушек собираем, а цветы. — Ну и пусть, — сказал ежик. — Приедем в т е л е Миле... — Трямдию, — подхватил медвежонок. — Трям, здравствуйте. — Нас встретят. — Покормят. — Спать положат. а утром проснёмся и назад. — С зайцем! — сказал ёжик. — Ему будет очень приятно. — Где зайц? — Какой зайц? — завертел головой медвежонок. — Ему будет очень приятно, — повторил ёжик. И тут в чистом небе вдруг появилось облако, лёгкое, пушистое, как барашек, и кто-то на этом облаке тоненьким, заоблачным, голоском запел. — Облака! Белогривые лошадки! — Это ты поёшь? — спросил ёжик. — н е А облако барашек превратилось в лошадку, и лошадок этих уже стало несколько. Они скакали по небу и пели. — Облака! Белогривые лошадки! Облака! Что вы мчаетесь без оглядки? — Вот бы на этих лошадках. И прямо в твою страну, — сказал ежик. — Угу, — кивнул медвежонок. — Прямо к о ж и н у Угу, — кивнул медвежонок. — Зайцем. Не о т р ы в а я глаз от лошадок, сказал ежик. «Да что ты ко мне со своим зайцем привязался? Ты да с кем дружишь? Со мной или с зайцем?» «С тобой. И с зайцем». Из-за дерева на краю поляны выглянул волк. к «А, -а, а друзья, значит...» — осклавился волк. «Ну-ну». «Да что ты ко мне со своим зайцем привязался?» — кричал медвежонок. «Он лягушек боится». «Кто? Зайц? Зайц никого не боится?» я «Э -э -э хмыкнул волк. к т е л е м е л и т р я м ч у — Я выдумал, — свирепел Медвежонок, — и я дружу с тобой, понял? — А со мной обязательно дружить нельзя, понял? — Трям, понял. Забирай свои ромашки, и я пошел. — Куда же ты? В — В Тельмилитрямдию. И Медвежонок ушел. А из-за дерева, растопырив лапы, выскочил волк. Ёжик кинулся в лево, вправо понял, что убежать не сможет, и свернулся в клубок. — Тихонечко так рассмеялся волк. — Должен вам сказать, за вашим зайцем я все утро бегал, но не догнал. А теперь он сам ко мне явится с повинной, можно сказать, головушкой. Здравствуйте. — Жди, — прошипел из клубка ежик. — Что вы сказали? Не грубите мне, дружочек, не грубите. И волк, галантно заметая хвостом, покатил ежика. — Колоц не надо, не надо. А так котчечка, а так п е н е ч и к А мы сторонкой, стороночкой. н — Облака, белокривые лошадки, Облака, что мчитесь без оглядки? Тоненьким заоблачным голоском Почти неслышно донеслось до ёжика откуда-то сверху. Глава т р е В которой заяц попадает в заграничную, иностранную страну. Легкие пушистые лошадки проскакали по чистому небу, и все смолкло. Куда волк укатил ежика, неведомо. А на краю поляны появился медвежонок, то ли с ковром, то ли с половиком, то ли со свернутой рулоном тряпочкой на плече. Он раскатал рулон. Это действительно оказалась тряпочка. и, надо сказать, выеленившая такая тряпочка, на которой разноцветными кривыми буквами было выведено т и л л и м и л и т р я м д и я Медвежонок развесил тряпочку между двумя деревьями, то есть конец тряпочки привязал к сучку одного, спрыгнул, вскарабкался с концом тряпки в зубах на другое, и тут появился заяц. — Здорово, медведь! Давай помогу? — сказал он. — Не надо, я сам! — с тряпкой в зубах пробурчал медвежонок. — Да ты один не справишься. — Справлюсь, — рявкнул медвежонок, и, конечно же, конец тряпки упал на траву. Заяц нагнулся, подал. Привязав другой конец к дереву, медвежонок спрыгнул на землю. — Ну, вот, вот я и в т е л е м и л л и т р я м д и Где? — В т е л е м и л л и т р я м д и Медвежонок стукнул у лобом о землю. — Трям. Здравствуйте. — Медведь, ч е о это ты? — изумился заяц. — Я не медведь. Важно! — сказал Медвежонок. Меня зовут Жжжжж! Зз-зз, — передразнил Заяц. Ладно, где Ёш? А вы кто такой? Я? да т ы что? Я Заяц! Не знаю, — сказал Медвежонок и отвернулся. Чего? Протри глаза-то! Заяц запрыгал по поляне вокруг Медвежонка. Для меня вас нет, — сухо сказал Медвежонок. меня — А кто тебе тряпку помогал вешать? — Вы кто? з а й ц аж задохнулся. — Вы знаете, где вы находитесь? — строго спросил Жижежеж. — Вот, читайте. И Заяц стал читать по складам тряпочку. — Ти-ли-ми-ли-а-трям-ди... верно. Ти-ли-ми-ли-трям-ди-тря... тря... тря-мы... — уважительно сказал Заяц. — Много их? — Читайте, читайте. — Телемилитрям-ди. — Я! Заяц задумался и вдруг радостно закричал. — Телемилитрямы и я! Вы здорово! Они трямы, а я, Заяц, это вы с ежом н е на день рождения придумали? — Вы находитесь в заграничной, иностранной, волшебной стране Телемилитрям-ди, — торжественно сказал Медвежонок. — Сейчас будем проверять чемодан. — т а к о й чемодан? — заяц оглянулся. — Что ж, выходит, ты... И, и, то есть вы отправились в путешествие без чемодана? — Без... без какого чемодана? — заорал заяц. — Я как вышел, волк, я дёру, он за мной полутро бегал. Медвежонок взял кусочек бересты, палочку, строго спросил. — Имя. — Что? — Ваше имя. — Ещё строже спросил медвежонок. — Мое имя? — Заяц вытаращился. — Как вас зовут? — Зовут? Заяц прыгнул, присел, прижал уши и вдруг закричал. — Заяц! Да ты что? Да это же я, Заяц! Медвежонок записал. — Отчество! Заяц зажмурился. — После имени идет отчество, — пояснил медвежонок. — Мы, например, Потапычи, а вы? — Мы? Заяц повертел башкой и вдруг весело крикнул. А мы без отчества. Зайцы — все. — Ладно, — записал медвежонок. — От кого происходите? Зайц опять затряс ушами. — Родители кто? — Папа, мама. — Слышь, медведь? — шепотом спросил заяц. — Ты что, а? — Мы же зайцы. — Чем болели? Они чем? Ха -ха, здоровые, вот — А н и чем? — х а здоровый, вот! Заяц стал приседать, выбрасывая лапы. — А свинкой? — Что я, поросенок? — — Сколько лет? — Мы ж не старые, — заяц развеселился. — С какой целью прибыли в нашу заграничную иностранную страну? Заяц затряс ушами. — Зачем? Заяц затряс ушами сильнее. — Как здесь очутились? — Очутился, — заяц оглянулся. — От волка сбег, бежал к ежу. Тут ты. Медвежонок записал. — Откуда прибыли? Заяц кивнул за спину. — Оттуда. — Награды имеете? — Награды? — Заяц стал оглядывать Медвежонка, себя, поляну. — Хвалил кто? Заяц смутился. — Ёж, когда я его из речки вытащил, очень говорит-то мне, друг, трям. — Что? — Так, по т е л и м и л и т р я м с к о м у не понимаете, — Медвежонок пометил в бересте. — А что это? — Трям, — спросил Заяц. — Трям? По т е л и м и л и т р я м с к и й значит... — Здравствуйте! т и л е м и л и т р я м г д е большая страна, — медвежонок повел лапой. — В ней много рек, озер, — заяц завертел головой. — Есть горы, — продолжал медвежонок, — и ее омывают моря. Все, кто живут — тили-мили-млянды, — про себя подумал заяц. — Ёжики, зайцы, медвежата — все т и л е м и л и т р я м с к и е Эту страну сам выдумал. сам Заяц сел, прищурившись. — А как будет в этой стране, Заяц? — Глюк. — Как? — Глюк. Как маленький глоточек прохладного. — Это я-то? — Ну да. Ведь вы бежите, значит, вас овивает ветерок. Вы прохладный. — Скажи еще раз. — Глюк. — Красиво. — А медведь? — Я же говорил. — Жежеж. — Жежа. — Подумал про себя Заяц. — — Это потому, что очень жарко, и пчелы вокруг так и жужжат, так и жужжат. — А е ж Храп. — Почему? — Храпит, — просто сказал медвежонок. — А волк? — В телемелитрямде волков нет. — А наш? — сглотнул заяц. — Наш ненастоящий, потому что он здесь, а мы там. — Он здесь, а мы там, — вникая повторил заяц. — Ага. И протянул медвежонку лапу. — Ну, трям, здорово. А надолго здесь эта страна? — Трям, — пожал лапу зайцу медвежонок. — Может, надолго, а может, нет. Вас это не касается. — Как не касается? — Ведь в твоей стране волков нет? — Нет. — Значит, мне эта страна во как нужна? — И что ты такой, — сказал зайц, — ну, целую страну выдумал, а злой? И умчался. А медвежонок, оставшись один, подумал. — А заяц-то ничего, сообразительный. Заяц высунулся из куста с другого конца поляны и крикнул. — Эй, Жажа, если ты не совсем это... Заяц повертел лапой у виска. — Увидишь ежа? Ой, что я? Храпа! Скажи, заяц, то есть глюк, мол, спрашивал. И пропал. А медвежонок снял с деревьев и стал сворачивать телемилитрямдию, бормоча. — Пойду поищу ежика. — Скажу, а заяц-то ничего. Медвежонок положил свернутую в рулон т е л е м и л и т р я м д и н ы плечо и пошел. — Вот, кажется, тряпочка и все, — бормотал Медвежонок. — А как подумаешь, целая страна. Тяжело. И скрылся за деревьями. Глава четвертая. В которой волк приколачивает объявление. А волк катил-катил по лесу ежика и выкатил его на большую поляну. — Сюда, сюда, пожалуйста, — говорил он ежику, останавливаясь у дерева. — Теперь отдохните немного. Волк достал из-за пояса молоток, из кармана гвозди, из мешка дощечку. — Сейчас прибьем объявление и пойдем дальше. Только не вздумайте бежать, дружочек, я вас все равно догоню. Волк застучал молотком. «Не криво!» — отошел немного. Ежик молчал. «Что ж у молчите, дружочек? Смотрите, как славно получается!» И волк, выставив вперед когтистую страшную лапу, уперся верхними лапами в бока и вскинул голову. у <связь> х хихикнул ежик. «Кто-то сказал хихи -хи", или мне показалось?» Ежик не ответил. А волк снова вскинул голову и громко, торжественно продекламировал. — Поймал ежа. Требуется заяц, волк. Хорошо, а? Скоро яйца. Ежик молчал. — Молчите, молчите, дружочек, это ваше право. А зайчик-то скоро я в и т с я Так он к тебе и прибежит, — тихо сказал ежик. — Прибежит, прибежит, никуда не денется, — хохотнул волк и уселся под деревом. — Заяц прост как сучок. Где ему друга в беде бросить? Давайте рассуждать. Вы пойманы, вы в плену, так? Ёжик молчал. — Нехорошо, дружочек. Я с вами беседую, а вы молчите. — Ну так, — сказал Ёжик. — Вот это по-нашему, это по-волчьи, — развеселился волк. — Я спрашиваю, вы отвечайте. Вы пойманы, вы в плену, а заяц... — Что? — спросил ёжик. — Я за ним всё утро бегал. Разве э хорошо, не позавтракавши по полям прыгать? Ёжик ничего не сказал. — Правильно. И я так думаю, нехорошо это. — оскладился волк. — А теперь он сам явится. — Жди, — сказал ёжик. — А вот поглядим. Волк поднялся. — Ну, идёмте, идёмте. Не будем зайчику мешать. — Вон сколько ему надо букв прочитать, а он малограмотный. И волк укатил ёжика с поляны. Глава пятая, в которой заяц решил пожертвовать собой ради друга. Только волк укатил ёжика с поляны, как появился медвежонок в стиле милитрямдии на плече. — Вот, кажется, тряпочка и всё. — А как подумаешь, целая страна, тяжело, — пробормотал медвежонок, и с к и н у л т е л е м и л и т р я м д ю на траву ежик ежик закричал он отзовись но «Да что ж он по настоящему обиделся что ли медвежонок сел на траву привалился спиной к дереву с волчьим объявлением и задрал голову и тут же в чистом голубом небе появились пушистые облака они скакали под самым куполом и легко весело пели облака бело гривое лошадки облака ч т а вы м ч и т е ь без оглядки?» и и вздохнул медвежонок, взвалил волшебную страну на плечо и ушел. И тут же на поляну выскочил заяц. Не видя волчьего объявления, он закричал. «Еж! Еж! Э, То есть храб! Где же ты?» Подпрыгнул, прижал уши, сказал сам себе. «Глюк! Надо же!» — и умчался. А на поляну выбежал ежик. Он кинулся к объявлению. Дёрнул, дёрнул ещё раз, но оторвать волчьи доски не смог. А следом выскочил волк. — Не под силу вам э т дружочек, не под силу! Показывая страшные зубы, улыбался волк. — Песенку сочинить, да, с т е ш о к какой, пожалуйста. Объявление волкам приколоченное оторвать. Не те жилки, но н о будет. И он схватил ёжика когтистой лапой, накинул петлю, дёрнул за поводок. — а вот так-то лучше. — Пусти, пусти меня! — крикнул ёжик, выскользнул из петли и спрятался за деревом. — Голубчик! — захохотал волк. — Дружочек, куда же вы? От моих лап, от моего нюха разве вам убежать? И помчался по опушке, заглядывая под деревья и кусты. — Прячетесь! — вкратчиво говорил волк. — А кто же со мной разговаривать будет, когда я стану зайчика я с т ь — Ну, пожалуйста, прошу вас. И заглянул за дерево, под которым прятался ежик. Но ежик ускользнул. — Но я ж слышу, вами пахнет, — сказал волк. — Где вы? И они стали ходить друг за другом вокруг столетнего дуба. — Так, и здесь нет, — бормотал волк. — И здесь? Ладно, отдохнем под кустиком. Вы ведь, я знаю, высунетесь. И только волк спрятался под кустом, как появился заяц. — Ёж, ёж, храп! — крикнул Заяц и встал, как вкопанный. — Да куда же он подевался? Ведь день рождения у меня! — бормотал Заяц, глядя на приколоченное к дубу волчье объявление, еще не соображая, что все это значит. — Ведь день рождения у меня! — медленно повторил Заяц и привстал на задние лапы, чтобы лучше видеть. — П-О-И-ПОЙ! — по буквам прочитал Заяц. — м а л о й Мал! Так, поймал! Кто поймал? — Кого поймал? — заяц обернулся, стал читать дальше. Поймал — Поймал е-ж-а-ежа. Ой! — вскрикнул заяц. И тут из-за дуба высунулся ежик и тихо сказал. — Беги, заяц, здесь волк. — и скрылся. — я волк? Кто со мной говорит? — вскрикнул заяц. — Эй, кто здесь есть? — Послышалось, наверное. И заяц стал читать волчье объявление дальше. — Т-р-е-т-р-е-бу-ет... ся за я за яц требуется заяц ага поймал ежа требуется заяц кто поймал где и заяц запрыгал по полянке заглядывая под кусты и остановился прямо перед кустом за которым сидел волк ё ж ё ж храп ё ж и ч к а вдруг з а в е р ч а л заяц и прыгнул а волк за кустом судорожно сглотнув сел и така остался сидеть поглаживая себя лапой по голове терпение терпение Почему волк не выскочил, не схватил з а й ц а он и сам не знал. А заяц прискакал обратно к объявлению и, обмирая, прочел. — В. О. — Волк! Что же теперь? — тоненько заверещал заяц. И тут же услышал. — Беги! — это ежик из-за дуба тихо сказал. — Беги, заяц! Заяц прыгнул в сторону, но остановился. — Кто-то так и шепчет в ухо. Беги, заяц! А как бежать-то, когда друг в беде? — б и к и заяц! — снова шепотом сказал ежик. — Вот! Заяц отпрыгнул опять в самое ухо, и заяц кинулся было наутек, но вернулся. «Нет, надо вручать ежа!» И, сам не понимая, что делает, вдруг громко закричал. «Эй, волк! Я тут, а!» Волк за кустом дернулся, но смолчал. «Еще успеться, еще не время!» — уговаривал себя волк. «Волк! Слышь, что ли? Отзовись!» — вопил заяц, и чтобы не было так страшно, про себя думал. «Да что он мне!» с е равно съест, а ежа выручу». И заяц закричал еще громче «Волк!». Ежик, высунувшись из-за дуба, дернул з а й ц а за лапу. «Беги, заяц!». Но заяц уже ничего не слышал, не чувствовал. Он летел по поляне, крича «Волк!» и пропал. И тут же стилемилитрям, где и на плече на поляну вышел медвежонок. Левой лапой он придерживал волшебную страну, а правой, приседая, срывал ромашки. а — Раз ромашка, два ромашка, три ромашка! — пел медвежонок. Остановился и закричал. — Ёжик! Но никто не ответил. И медвежонок пошел, собирая ромашки дальше. — Там ромашка, сам ромашка, ква! Он сделал еще шаг и наткнулся на волка. — Ой! — о й к н у л медвежонок и отпрыгнул в сторону. — Фу! Старый пень, а ты чего ж похож на волка? И, оглядываясь, пошел к старому дубу посреди поляны, вскарабкался по сучкам и развесил на ветвях волшебную страну. — Это не пень, это волк! — тихо сказал медвежонка-ежик. — Беги! И тут на поляну с криком выскочил заяц. — Волк! — орал заяц, и, увидев медвежонка, встал как вкопанный. — ж е ж а г л ю к Вы что-то делаете? — спокойно спросил медведь. — Читай! — захлебнулся криком заяц. И Медвежонок по складам прочитал волчью писульку. — Поймал ежа! — оглядываясь, повторил Медвежонок. — Требуется заяц! — Вот, требуется заяц! — подхватил заяц. — Так вот он я! Выпусти ежа! Вот он я! И полетел по поляне еще громче, крича. — Волк! — стой! — крикнул Медвежонок. Подошел к заяцу, стих сказал. — Ты даже не знаешь, какой ты друг заяц! И протянул з а й ц у ромашки. Глава ш е с т а в которой на миг возникает телемилитрям, где волшебная страна, в которой нет волков. Заяц, потупившись, стоял, прижимая к груди ромашки, а медвежонок заглянул за дерево и позвал. — Ёжик, выходи! — Что ты? — Ёжик замотал головой, показывая на волка. — Выходи, не бойся! — В моей стране волков нет, — убежденно сказал медвежонок. — А этот? — появляясь, спросил Ёжик и снова показал на волка. Это не настоящий. В теле милитрямди Волков нет. Читай. е ж и к по складам прочитал: "Тели мили прямди я". "Ура!" крикнул е ж и к т е л е мили т р я м д и "Ой, медвежонок, какой же ты молодец. В моей стране Волков нет", повторил медвежонок. А е ж и к обнял медвежонка и кинулся к зайцу. "Да р а с у ж а е ц г л ю к р а с т е р е н о сказал заяц. "Если это теперь здесь и — Я Глюк. — Он Глюк, ты храп, а я жжжежеж, — закивал медвежонок. — Поздравляйте! Вы днем рождения, Глюк! — крикнул ежик. — Вот тебе от меня маленькое солнышко на но тоненькой ножке. И протянул Зайцу ромашку. А з а я ц прижимая к груди ромашки, глядел на волка, на друзей, на т е л е м е л и т р я м д и ю сморщенную страну на ветвях векового дуба, снова на волка и, наконец, махнув лапой, крикнул. Если волк не волк, а мы в теле м и л и т р я м д и и тогда... Тогда...» И он кинулся обнимать ежика и медвежонка. «Здравствуй, х р а б м Ты мне в самое ухо!» — кричал. «Беги, заяц!» а -а -а -а! — кивал ежик. И пошло веселье. Взявшись за лапы, друзья принялись плясать вокруг теле м и л и т р я м д и и волшебной страны прямо перед самым носом у волка. «Пляшите и пойте! У нас нет волков!» — кричал медвежонок. «Нет волков!» — кричал ежик. — Нет! — орал заяц. А волк все поглаживал себя лапой по голове, и вдруг пружиной вылетел на поляну. — Волков нет! — страшно зарычал волк. И завертелась, замелькала карусель. Через поляну проносились ежик, заяц, медвежонок, а за ними, между ними, впереди них — волк. — Волков нет! — рычал он. Наконец, волку удалось схватить медвежонка. — Не трогай меня! Не трогай! нас волков нет! — кричал медвежонок. — А я кто? Волк сжал медвежонку лапу. — Ой, больно, волк! Бегите все! Волк! — задохнулся медвежонок. Но тут подлетел ежик. — Пусти! У нас республика! — Я вам покажу республику! — р ы ч а л утаскивая медвежонка, волк. — Я вам покажу! Меня нету! Но тут заяц ударил волка головой в живот. Волк упал, медвежонок вырвался, и снова завертелась карусель. На секунду остановившись, волк погладил себя лапой по голове. «Спокойствие! Спокойствие! Прям воздушный бой какой-то!» И вдруг, задергавшись, будто строчит из пулемета, Ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды -ды", пропал в карусели. т о п о д крики, рычани волка, вопли птиц, кружившихся над поляной, смешались в один неумолчный вой. А тут еще собрались тучи, грохнул гром, и все это стало походить на настоящее сражение. В этой карусели волку удалось снова схватить ежика. а а х а х -а, -а, а захохотал волк, и молния озарила его страшные зубы. «Я вам покажу, меня нету!» И потащил ежика в глубину леса. Хлынул дождь. И сквозь дождь и раскаты грома медвежонок зайцем услышали. «Друзья, не бойтесь! Он меня не съест! Он меня не съест! Он меня не съест!» «Эх ты!» «Жежа — Жежа! — сказал заяц, с него струйками стекала вода. — Телемелитрямье, волков нет, я тебе говорил, а ты... Вновь грянул гром, блеснула молния. Заяц спрыгнул, замелькал между деревьями, и до медвежонка донеслось. — Держись, храп! А мокрый, взъерошенный медвежонок сел в траву и заплакал. — Зато какая страна! — всхлипывая, бормотал медвежонок. Глава с которые медвежонок решил бросить в ы д у м а н н у ю страну. Дождь хлистал, не переставая, а медвежонок все сидел посреди поляны и плакал. Но тучи вдруг так же быстро рассеялись, блеснуло солнце, и по чистому небу побежали белые пушистые облака. — Облака, белогривые лошадки! — донеслось до медвежонка, и он перестал плакать. Прибежал заяц. — Сидишь? ч е о ж ты сидишь? Бежим! Вызволять храпа! — и помчался. Медвежонок взвалил на плечо вымокшую телемилитрямдию, побежал следом. — Брошу я ее, — сказал он, поравнявшись с зайцем. — Кого? — Телемилитрямдию. — Как бросишь? — Тяжело. Медвежонок остановился. — Зря я ее выдумал. — Ты что? — остановился и заяц. — Страну без волков. — Устал, — сказал медвежонок. — Выдумал, неси, — вскипел заяц. И они помчались через сверкающий лес вызволять храпа. Глава в о с ь м а в которой попадает в плен медвежонок. Волк привязал ежика к дереву перед своим домом, а сам стал сервировать пень у крыльца. — Вот так, — бормотал волк. — Сюда веточку, а сюда цветочек. Он сорвал ромашку и стал искать, куда бы ее поставить. — Да что же т о только что было? Волк ушел в дом и вернулся с вазочкой в лапе. — Вот. Очень к р а с и т наш стол, это есть пень. — Так, — волк потер лапы. — Скоро и зайчишка пожалует, никуда он от нас не денется. И волк стал ходить, любуясь своей работой. А ежик грустно-грустно запел. — От заката, т заката, ходит по лесу медведь, Ходит по лесу медведь, просит птичек не жметь. Я медведь хожу-хожу, я и так весь лес й бужу. — Нет, так не пойдет. Усаживаясь в кресло, сказал волк, — Поговорим о т е л е м е л и т р я м г и ведь это не шутка страна. А вы республик, тряпку повесили и все. — а т заката до заката, — пел ежик. — Молчать! — щелкнул зубами волк. — Ходит по лесу медведь. — Тихо! — Ходит по лесу медведь, просит т л ч е к не шуметь. — Ах так! — волк вылез из кресла, накрыл ежика корзиной. — Тогда лучше будет. — Вы на веточках сидите, почему же вы шумеете? Сквозь прутья корзины пел ежик. Волк вынес бараний тулуп, накрыл корзину. — Теперь пой, сколько влезет. И довольный сел в кресло у пня. — Так, вилочка, ножичек, веточка, цветочек. Сейчас и зайчик пожалует. Но вместо зайца на поляне перед волчьим домом появился медведь. — Волк, — сказал медвежонок, воткнул в землю две палки и развесил на них телемелитрямдию. — Я медвежонок. — И все медвежата. «Зайцы, ёжики и волки!» — осклабился волк. «И волки! Телемилитремди т р е б у ю т освободить ёжика!» «И волки!» — хмыкнул волк. «Так у вас же волков нет!» «И волки!» — упрямо повторил медвежонок. к а, -а, а С этого бы и начинали!» Волк взял в лапу пустую корзину, спрятал её за спиной. «А где он? Где он, ваш ёж, а? Может, здесь?» И волк нагнулся, будто что-то искал в траве. И медвежонок нагнулся и стал искать вместе с волком что-то невидимое. Тут волк накрыл его корзины. — -а, а Коварство — первый волчий закон! <закон — грубо захохотал волк. — А теперь мы вас костыликами д да о к земле! <закон>, и он стал прибивать корзину. — -а, а Не угодно ли полюбоваться? И сдернул с ежикиной корзины тулуп. — Ежик! — крикнул медвежонок. <зак>, — Жужужешь? — Так-то лучше будет, — хохотал волк. — Ну-с, а где зайчик? Глава девятая, в которой заговорили грибы Идут на поляну, с грохотом выкатилась бочка. «О — О! — охнул волк. — Это еще что? И выдохнул. — э э Простая бочка. Бочка не шевелилась. Волк подошел, поскреб когтем. «Терем, терем, теремок, кто в тереме живет?» Приложил ухо, послушал. «Молчат». Волк обошел бочку со всех сторон. «Закупорено!» н «Так, молоток есть, где тут была моя с т а м е с т о ч к а И ушел в дом. «Раб Жажа, где вы? Это я, Глюк!» Донесся из бочки глухой голос зайца. «Глюк, зайка, где ты?» Вскрикнул ежик. «Здесь я, здесь, в бочке!» Ты куда, Жёжа, побежал? Я ж тебе кричал. Стой, погоди!» И передразнивая медвежонка. «Мили-мили-мили, трямки, мили-мили, трямки! Где вы хоть сидите?» «В корзинах», — сказал Ёжик. «Мы в корзинах, а он их прибил к земле», — сказал медвежонок. «Зубы ему заговаривайте!» «Тише, волк!» — шепнул Ёжик. Играя с Томевской и молоточком, на крыльцо вышел волк. «А распогодилось-то!» — осклабился волк и запел. о з а к а т заката ходит по лесу медведь, ходит по лесу медведь, просит птичка не шуметь. — Что это я? — Так с какой стороны будем открывать? И обошел вокруг бочки. — С этой или с той? Оставил бочку на попа, снова п о с к р е б с я когтем. — Эй, есть там кто? — Есть! — глухим голосом сказал заяц. — О! — волк схватился за сердце. ф у так умереть можно. — Храб, как по-твоему? — Кто там? — спросил медвежонок. — Наверное, грибы, — сказал ежик. — о п я т т Опята о разве так говорят? Опемок вот как говорит. Ежик спросил голосом волка. — Э, есть там кто? А потом тоненько. — Есть, понял? — А так только старый гриб грусть скажет. Ежик глухим голосом зайца сказал. — Есть! Грузди-то, п о ч т а Грузди! — оттопырив губу, сказал медвежонок. — Грузди, они молчаливые. Станут они тебе с волком разговаривать. Волк снова поскреб бочку когтем. — Эй, если вы грибы, то какие? Я только белые люблю. — Мы белые! — глухо сказал заяц. — Я ж говорил, — крикнул медвежонок, — из груздя клещами слов не вытащишь. А волк приладил стамеску и принялся сбивать верхний обруч. — Нас так открывать нельзя, — глухо сказал заяц. — Надо, чтобы мы лежали. — Друзья мои, как скажете, так и будет, — волк повалил бочку. — Белый грибок, э, -э, э единственное, что еще люблю — поесть. И волк стал сбивать обруч с лежащей бочки. А тем временем в противоположном конце дно повернулось, Из бочки тихонечко выполз заяц, аккуратно поставил дно на место, запер на к о л ы ш к и Эх, эх, зайчик с грибной подливою! — лупил молотком волк. А заяц пробрался вокруг пня к ежику и медвежонку. — т с к а з а л заяц, приподнял корзину и отвязал от дерева ежика. — ц и выдернул костылики медвежьей корзины. — Сидите, как сидели, я позову! — и спрятался за пень. «Я хожу, хожу, хожу!» — орал волк. «За порядочком слежу!» — и лупил молотком. «Когда светит вкусно поесть!» — сверкнул волк желтым глазом. «Глупею! о Эй-эй! Вот!» — и высадил дно. «Друзья грибочки!» — торжественно сказал волк. «Вы свободны! Просим!» И заглянул в бочку. «Эй! Где же вы?» Волк оглянулся. Ёжик с медвежонком сидели под своими корзинами. — Эй, грибочки! — снова позвал волк. — Да не может быть, чтоб... И засунул в бочку голову. — Там, наверное, на дне какой... — сказал ёжику медвежонок. — Кругленький такой. На крепенькой ножке... — подхватил ёжик. — Полезу посмотрю... — сказал волк и полез в бочку. Тут из-за пня выскочил заяц и замахал лапами. Из-под своих корзин выбрались ежик с медвежонком, и все трое кинулись к бочке, поставили ее на попа и накрыли дном. м э й -э, выпустите меня!» — завыл волк. Но друзья уже сидели сверху и только подпрыгивали. Глава д е с я т а и последняя. В которой волк становится музейной редкостью, а ежик, зайц и медвежонок отправляются на поиски телемилитрямдии выдуманной страны. Волк колотился изо всех сил, но друзья сидели сверху и только подпрыгивали. «Всех сожру, никого не пожалею!» — вопил волк. «Эх, не удержаться нам!» — сказал заяц. «Что же делать?» — спросил медвежонок. «Вон, гвозди молоток, ё ж и к беги!» «А вы?» «Беги, говорю, прыгай!» — крикнул заяц. «И ты!» — обернулся к медвежонку. «А ты?» «Прыгайте, кому говорю!» Ежик с медвежонком спрыгнули, а заяц вскочил на края бочки, Замахнулся дном, и когда волк выскочил по плечи, так хватил его по ушам, что волк нырнул в бочку. Тут его и заколотили гвоздями. «Всё!» — бросил молоток заяц. «Ура!» — крикнул ежик. «Ура!» — подхватил медвежонок, а заяц сел у бочки и закрыл глаза. «Глюк, ты не знаешь, какой ты друг!» — сказал медвежонок, когда они с ежиком устали плясать. «Ты самый-самый друг из всех на земле», — сказал ежик. «Нет, храб, нет же же, это вы самые лучшие на земле друзья». «Вот», — сказал медвежонок, — «я дарю тебе телемелитрямдию». И протянул зайцу тряпочку. «Это такая страна», — сказал ежик. «Там все ходят на головах и говорят друг другу трям. Здравствуйте. А еще мы дарим тебе ромашки», — сказал ежик. «Ты их глюк засуши, и тогда в самые хмурые дни с тобой всегда будет солнышко на тоненькой ножке». — Спасибо, х р а б только не со мной, а с нами. Пусть она освещает страну, которую выдумал ж е ж а А еще мы с ежиком дарим тебе <свят> бочку с волком, — сказал медвежонок. И они подкатили бочку и поставили ее перед зайцем с таймя. С тилемилитрямдии и ромашками в лапах заяц чуть не плача сказал. — х р а б Жажа, мне никто еще никогда не дарил столько подарков. А, а зачем мне бочка? — Будешь солить капусту. — А куда волка? — с д а ш ь музей. — А кем он там будет? И тут дно бочки приподнялось, и волк высунул свою зубастую пасть. — Музейный редкостью! — прохрипел волк и поднял коготь. — Только чурлапами не трогать! И дно бочки захлопнулось. Бочка легла на бок и укатилась. А медвежонок заплакал. — Мне горько! — всхлипывая, сказал он, что... В моей волшебной стране оказались волки. — Не плачь, Жежа, — сказал заяц. — Если ты ее выдумал без волков, значит, где-то, пусть далеко-далеко, за морями и реками. Но она такая и есть, а значит, мы ее найдем. И глюк сорвал у д у в а н ч и к и медленно стал подниматься в небо. И ежик с медвежонком на своих одуванчиках стали подниматься следом за ним. Прямо над ними плыло легкое облако. Заяц забрался на него первым, потом ежик, за ним медвежонок. «Ура — Ура! — закричали все и поплыли искать Телемелитрямдию, выдуманную страну. Они летели над лугами, лесами и, обнявшись, пели песню, которую уже где-то слышали, но которую никогда еще не пели сами. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны, К нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белогривые лошадки, Облака, что вы мчитесь без оглядки? Не глядите вы, пожалуйста, свысока, А по небу прокатите нас, облака. Мы помчимся в заоблачную даль, Мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, И ромашкой останется в ладони.